Глава 39. Айя. Айя, Перелопачивать всю систему безопасности, всё равно что затеять капитальный ремонт. Схватился за голову Вазген. Я не собираюсь ничего ломать. Я хочу придумать, как сохранить и отношения, и работу. Давай, Вась, устроим мозговой штурм, как в старые добрые времена. Тогда мне нужен большой косяк. Не в моём присутствии. Мы с Тарасом хотим завести детей. Вазген поперхнулся, потом рассмеялся, подумал, что я пошутила. Но через несколько секунд тон перестал смеяться, понял, что я говорю серьёзно. Реально? Детишек с мужчиной, о котором я узнал только вчера от Зарочки? Вазген начал обмахиваться листом бумаги. Глядя на его возмущённое лицо, я громко рассмеялась. Напряжение ушло. Скажи ещё что-то раз должен пройти твой фейс-контроль. обязан Ты же знаешь, я дурных людей нутром чую. Дай мне взглянуть на это чудо, вылечившее тебя от многолетних воздыханий по Павлину Увалову, Возгин скривился. «Позер Пандарес никогда мне не нравился, воспитанная мразь. Уточни, пожалуйста, я же имею право говорить сейчас о твоем бывшем все, что я о нем думаю, по-настоящему, не боясь задеть твои трепетные чувства. Давай о приятном. Я знаю, что ты можешь сказать много. А у меня времени в обрез. О, а вот это уже не очень-то хорошо. Если твой новый кот с самого начала ставит тебя в такие жесткие рамки, я бы задумался. Зарочка же тебе вечно условия ставит. Зарочка знает границы. Возмущается про тёлок, про девок, но глобально не лезет, милая. Это другой уровень. Я и сама неловко себя начала чувствовать от знаков внимания Борисыча. Если уж на то пошло. Чувствую, что он не взлюбил Тараса, пытался настроить меня против, обращал внимание на негативные факторы. Они есть? Есть, скрывать не буду. Но я чувствую, что Тарас мой человек, мой мужчина. Чёрт, у него поступки в тысячу раз мужественнее, чем у моего бывшего. Это уровень. Хмм. Тогда почему Кононенко взбесился? Просто очерняет его на ровном месте. Не просто очерняет, нет. Он оперирует фактами. Тарас из неблагополучной семьи, но при этом Борисыч добавляет свои личные претензии, взгляды. Всё выливается в острую ревность. Вчера Борисыч какого-то чёрта поехал за мной поздней ночью и караулил. Тарас заметил. Причины ясны. Борисыч, твой ночбес и немножко к тебе неровно дышит. Немножко. Я чувствовала, как они друг на друга смотрели, как на врагов. Приятно, да. Шмыкает Вазген. Самооценку повышает. Очень. Ага. Пока не начинают всыпаться проблемы. Я вижу только одну проблему. Ты слишком трясёшься над новыми отношениями. Вопрос. Твой кот точно так же над ними трясётся. Хватит называть его котом. Это не тот сорт мужчин. Хорошо, хорошо. Твой не кот, так же радеет за ваши отношения. И если он за них также радеет, то как он будет себя чувствовать, когда ты по его прихоти провалишь крупный проект? Ни один и не два. Лишишь работы очень большое количество людей, возможно, даже потеряешь лицо, уронишь репутацию в бизнесе и наживешь себе врага в лице Борисыча. Не думаешь же ты, что ему понравится увольнение без серьезных причин? Воу, ты вслух сказал все то, что я не решалась озвучить. Спасибо большое. Да не за что. С тебя 500 тысяч за консультацию. Иди уже отсюда. Можно на лам, я не обижусь. Можно золотом навалить, и я снова не обижусь. Несмотря на то, что вас Ген обнажил болевые точки, настроение у меня приподнялось. все таки откровенный разговор по душам нужен всем. Шутки шутками, но Бориса Часанной метлой гнать не стоит. Не тот мужик, чтобы вот так с ним обходиться за сердечные привязанности. Поговори с ним нормально, он с понятиями не обидится, если обозначишь рамки. Я поняла, границы это важно. Естественно. Телефон Вазгена завибрировал, он показал мне экран. Звонила его жена Зара. Кстати, о границах, Ненаглядная будто чувствует, что мы с тобой обсуждаем скользкую грань. Никаких скользких граней, всё исключительно по делу. Передавай ей привет. Да, дорогая моя ТБА, я привет передаёт. Зара, привет, сказала как можно громче, уже зная, что пока она не услышит, точно не поверит. Яркая семейная пара. Несмотря на взрывной характер, у них большая семья. Хороший же пример перед глазами. На этой воодушевлённой волне я хотела позвать к себе Борисыча, но раздался звонок от Тараса. Сердце дрогнуло, замерло на миг, но потом закрутилось юлой, застрекотало подскакивая безумно высоко